Гётеборг, 1958 год. Что-то было не так. Она слишком долго ждала, оставляя все как есть. После смерти Оки прошло уже полтора года, а Перрерик ничего не предпринимал, отделываясь от ее понуканий все более туманными отговорками. В последнее время он даже не старался придумывать какие-то ответы. Е всё реже звонил ей, чтобы пригласить на свидание в отель Эгерс, который она уже почти возненавидела. С некоторых пор ей стало тошно укладываться на тонкие гостиничные простыни и смотреть на безликую обстановку номера. Совсем не этого ей хотелось и не этого она заслуживала. Ей полагалось бы поселиться на его огромной вилле, быть хозяйкой на его вечерах, пользоваться уважением, занимать такое положение в обществе, чтобы они писали в разделе светских новостей. За кого он ее принимает? Сидя за рулем автомобиля, Агнес вся дрожала от злости. Из окошка слева от водительского сиденья ей видна была большая белокаменная вилла Пэра Эрика. За гординами по комнате двигалась какая-то тень. Его Volvo не ждал на широкой дорожке перед домом. Сейчас утро вторника, в это время он наверняка на работе, и Элизабет сидит дома одна, исполняя роль замечательной хозяйки, каковой и является. Подрубает платочки или чистит серебро, или занимается еще какими-нибудь скучными делами в этом роде, до которых Агнес никогда не опускалась. И уж, наверное, нынешняя хозяйка дома даже не подозревает, что ее жизнь вот-вот пойдет прахом. Агнес не испытывала ни малейших сомнений. Ей даже не приходило в голову объяснить уклончивость Пэра Эрика тем, что его влечение понемногу проходит, и он относится к ней все прохладнее. Нет, это, конечно, по вине Элисабет, он до сих пор не сделал ей предложения. Элисабет изображает из себя такую слабую, жалкую, беспомощную женщину только для того, чтобы удержать его при себе. Но Агнес, в отличие от Пэра Эрика, видела эту игру насквозь. И если у него не хватает мужества прямо объясниться с женой, то Агнес не терзалась никакими угрызениями совести. Она вышла из машины и, кутаясь от ноябрьского ветра в шубку, решительным шагом быстро направилась к парадной двери. Элиса Элисабет открыла ей сразу уже со второго звонка и встретила гостю с улыбкой, при виде которой ту передернула от презрения. Ей нестерпимо захотелось стереть эту улыбку с лица хозяйки. Да это ты, Агнес. Как я рада, что ты решила меня навестить. Агнес видела, что Элисабет говорит искренно, хотя лицо у нее было немного удивленное. Разумеется, вдова Оки уже бывало у них в доме по приглашению и по торжественным поводам, но еще ни разу не приходила без предупреждения. Входи, пригласила Элисабет. «Уж ты извини, что у меня тут небольшой беспорядок. Если бы я знала, что ты придешь, то прибралась бы. Войдя в прихожую, Агнес огляделась в поисках беспорядка, о котором говорила хозяйка, и убедилась, что ничего не разбросано и каждая вещь лежит на своем месте. Для нее это было лишним подтверждением того, что Элисабет законченная убогая домашняя клуша. Садись, пожалуйста, я сейчас накрою стол для кофе, вежливо предложила Элисабет и убежала на кухню, прежде чем Магнус успела ее остановить. Она вовсе не собиралась мирно распивать кофе с женой Пэра Эрика, а хотела как можно быстрее управиться с делом, ради которого пришла. Однако с неохотой сняла шубку и села в гостиной на диван. Не успела она там как следует расположиться, как Элиса уже принесла поднос с кофейными чашками и толсто нарезанными кусками кекса и поставила его на столик темного дерева, отполированной до зеркального блеска. Кофе у нее, вероятно, был сварен заранее. Так как она отсутствовала всего несколько минут. Элиса быт села в кресло напротив дивана, на котором устроилась Агнес. Вот, прошу, угощайся кексом, сегодня испекла. Агнес недовольно взглянула на сдобное, напечённое маслом и сахаром изделие и сказала: "Спасибо, но я, наверное, ограничусь одним кофе". Протянув руку, она взяла с подноса чашку и пригубила напиток. Он оказался крепким и вкусным. Конечно, у тебя фигурка, за которой надо следить, засмеялась Лиса, быты взяла кусок кекса. Я-то проиграла эту борьбу рожая детей. Она кивнула на фотографии всех троих, которые родились у них с Парой Эриком, а теперь уже выросли и разлетелись кто куда. Агнес на минутку задумалась. Как-то дети воспримут известие о разводе родителей и появлении новой мачехи? Но не усомнилась, что очень скоро сумеет их переманить на свою сторону. Не могут же они в таком возрасте не понять, насколько больше по сравнению с Алис она способна дать Пэру Эрику. У нее на глазах хозяйка расправилась с одним куском кекса и потянулась за следующим. Этим безудержным обжорством она напомнила Агнес ее собственную дочь Мэри, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы сдержаться и не выхватить толстый кусок кекса из руки хозяйки дома, как она привыкла делать с дочерью. Вместо этого она со светской улыбкой сказала: "Как я догадываюсь, ты очень удивилась моему нежданному приходу. Но, к сожалению, я пришла, чтобы сообщить тебе нечто неприятное". "Нечто неприятное? И что же это такое?" Тон Элизабет мог бы насторожить Агнес, если бы Таня была совершенно поглощена тем, что собиралась сказать. "Да-да, это так. Понимаешь ли, Начала Агнес, спокойно ставя чашку на столик. Мы с Перем Эриком, так уж случилось, полюбили друг друга, притом уже очень давно. И теперь вы решили строить совместную жизнь, докончила за неё Элисабет. Агнес почувствовала большое облегчение от того, что все прошло гораздо легче, чем она предполагала. Но тут она взглянула на собеседницу и поняла, что здесь кроется какой-то подвох очень большой подвох. Жена Пера Эрика глядела на неё сардонической усмешкой, а в ее глазах появился холодный пронзительный блеск, которого Агнес никогда за ней не замечала. Я понимаю, что для тебя это удар, пробормотала Агнес, потерявшая уверенность в том, что ее тщательно продуманный спектакль пройдет по сценарию. Милая моя, я же знала о вашем романчике в принципе с самого начала. У нас с Перрериком есть определенное соглашение, и оно проверено временем. Неужели ты думала, что ты у него первая или последняя? сказала Элисаbeth таким ехидным тоном, что Агнес захотелось размахнуться и дать ей пощечину. Не понимаю, о чем это ты, отчаянно попыталась отбиться Агнес, чувствуя, как почва уходит у нее из-под ног. Не говори мне, что ты не замечала, как Пэр Эрик начал к тебя охладевать. Он уже не так часто звонит, тебе с трудом удается его отыскать, когда он нужен. Во время ваших свиданий он кажется рассеянным. уж я-то, слава богу, достаточно изучила своего мужа за 40 лет совместной жизни и знаю, как он поведет себя в такой ситуации. А кроме того, мне также стало известно, что у него появился новый объект страстного увлечения некая брюнетка 30 лет, секретарша в его фирме. Ты лжешь!» "Воскликнула Агнес, глядя на надутловатое лицо Элизабет, которая вдруг подернулась в ее глазах мутной дымкой. Думай, что хочешь. Можешь сама спросить Пэра Эрика. А теперь, мне кажется, тебе пора уходить." Элисабет поднялась, вышла в переднюю и демонстративно протянула гости ее серебристо-серую шубку. Еще не до конца осознав услышанное, Агнес молча последовала за ней и не успев опомниться, очутилась на крыльце. Она стояла, пошатываясь под порывами ветра, постепенно в ней начала подниматься такая знакомая злость. Она сама все проморгала, хотя могла бы и догадаться, как только ей взбрело в голову поверить мужчине. За это она теперь и наказана тем, что во второй раз стала жертвой предательства. Словно бредя через воду, она медленно двинулась к машине, которую оставила рядом на улице и, опустившись на водительское место, долго сидела в неподвижности. Мысли копошились в голове, как растревоженные муравьи, прокладывая все новые ходы непримиримой злобы и ненависти. Все былое, задвинутое в темные закоулки сознания, выползло оттуда и нахлынуло на нее. Пальцы, стискивающие руль, побелели. Она откинулась на подголовник и прикрыла веки. Картины жутких лет в бараке каменотёсов всплывали перед ее внутренним взором, она чуяла вонь навозной кучи и запах пота, исходивший от возвращающихся с работы мужчин. Она вспомнила страшную боль, испытанную в природах, от которой то и дело погружалась в беспамятство. Запах дыма от пожара в Афельбаке, в котором сгорел дом, бриз, дувший на корабле, который вез ее в Америку. Шипение и хлопанье пробок от шампанского, любовные стоны безымянных мужчин, с которыми она лежала в постели. Безутешный плач, потерявшийся на пристани Мэри, постепенно слабеющая, а затем смолкшее дыхание Оке, Голос Пэра Эрика снова и снова дающий ей обещания, обещания, которых он даже не собирался сдержать. Все это и много чего еще промелькнуло перед закрытыми глазами Агнес. И ничто из увиденного не гасило ее ярости, а только раздувало все сильнее и сильней. Она делала все, чтобы устроить себе такую жизнь, какой заслуживала, создать те условия, для которых была рождена. Но жизнь, или, если угодно, судьба, все время подставляла ей ножку. Все были против нее и всеми силами мешали ей получить причитавшееся по праву. Отец Андерс, американские кавалеры, Оке, А теперь вот Пэр Эрик. Длинная цепочка мужчин с одним общим знаменателем. Все они сначала использовали, а потом придавали ее. Когда наконец спустили сумерки, все воображаемые и настоящие обиды сфокусировались в ее мозгу в одну нестерпимо жгучую точку. Пустым взглядом она неподвижно смотрела перед собой на дорожку, ведущую к дому Пэра Эрика. И тут на нее снизошло спокойствие. Однажды в жизни она это спокойствие уже испытала и знала. Оно рождается из уверенности, что остается один единственный выход. Сидя в неподвижности, она прождала несколько часов, и вот наконец фары его автомобиля прорезали тьму. Сама Агнес уже потеряла счет времени, оно перестало иметь значение. Все ее душевные силы сосредоточились на одной стоящей перед ней задаче, и не оставалось ни намека на сомнения. Всякая логика, всякое понимание возможных последствий улетучились, уступив место нерассуждающему желанию действовать. Сузив глаза, она наблюдала, как он паркуется, как берет портфель, который всегда лежал у него рядом на пассажирском сиденье, и выходит из машины. Пока он аккуратно запирал дверцу, она осторожно завела мотор и включила передачу. Дальше все происходило очень быстро. Она вдавила до упора педаль газа, и машина послушно рванула на ничего не подозревающую жертву. Агнес мчалась на через лужайку, и только когда автомобиль оказался от него в нескольких метрах, Пэррик что-то почувствовал и обернулся. На долю секунды их взгляды встретились, затем его ударило прямо в живот и расплющило капот его собственного вольва. Вытянув руки, Он упал и остался лежать на радиаторе ее машины. У нее на глазах его веки в последний раз дрогнули и медленно опустились. Сидевшая за рулем Агнес улыбалась. Никому не позволено безнаказанно ее предавать.